А на следующее утро я, после того, как проводил родителей на службу, маме напомнил про её обещание нажать на нужную кнопку и позавтракал, отправился прямиком к девочке Леночке. Давно её не видел и тупо соскучился. Телефона у неё в квартире, увы, не стояло. Не заслужили его Леночкины родители. Так что оставался самый простой способ связи – личный приход-приезд.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 Так они, наверное, дорогие, а у меня денег кот наплакал. Ерунда, я добавлю, если что. Ну тогда поднимайся, я тебя чаем напою, а потом пойдём». Я кивнул и зашёл в подъезд. Вот какой же вредитель придумал эти мусоропроводы. Вечно в этих девятиэтажках гнильён тащит, как на свалке. Ей-богу, гетто какое-то. В Европе я такие дома видел только в самых нищих заколках Испании и Италии. Дверь в её квартиру уже была открыта. «Проходи на кухню, я тут чайник поставила!» – крикнула она мне, и я прошёл. «А насчёт перехода в физмат-школу у тебя как дела обстоят?» – спросила она меня, когда я уселся на колченогую кухонную табуретку.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 Согласие родителей раз, и форму какую-нибудь спортивную два. Форма, кстати, в том же магазине продаётся, где и ракетки. Красивая, аж закачаешься. В Эстонии где-то произведена. Наверное, сильно дорогая. Умеренно. На месте решим всё. Ну, спасибо за чай и печеньки, всё было очень вкусно. А сейчас труба зовёт. Нас ждут великие дела, графиня. Раз я графиня, то ты, выходит, графин?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 Минут десять мы с Леной усиленно махали руками, приседали, наклонялись и прыгали. Потом я нашёл старые газеты, скрутил по-быстренькому из них шляпы и разложил на земле. «Будет изображать змейку», – сказал я Елене, – «показываю». И изобразил рваный стиль бега. Она быстро схватила и повторила. Тут подошёл Палыч.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 Настоял на своём палоча, я посмотрю, первой подаёт девочка. лина пожала плечами и выдвинулась на свою половину корта. По дороге бросила мне «держись» и очень мощно начала партию. Первый удар у неё проходил примерно в половине случаев, но этого хватало, чтобы она сразу повела в счёте. Брать её подачу мне было очень непросто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 на сегодня тренировка закончена приходите теперь завтра нет послезавтра в десять утра и не забудьте письменное согласие родителей принести переоделись я проводил лену до дома а потом побежал приводить в действие в свой хитроумный план по реализации золотого клада имени чекистов ролова но даже до своей квартиры не успел добежать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 потом сделал предупредительный крюк через вторую арку и проспект Ватутина, на всякий случай, а уж затем прямиком вырулил на тихую и провинциальную заводскую улицу. Тут от не школы до детские сады были построены по проекту американской фирмы «Остин». Вместе с заводом в туманные 30-е годы они заодно и микрорайон наш спроектировали – Так что я вообще один тут был на всем протяжении заводской, если не считать пары котов, греющихся на заборе стадиона. Проверился еще раз, как в шпионских фильмах учились с помощью завязывания шнурка на ботинке. Вроде никого. Подхожу к гипсовому пионеру.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 Сделал попытку перевести все в шутку я. Сашку на пятнадцать суток закрыли. Не понял моей шутки он, а все из-за тебя, падла. Вот же снова здорово! Сел я рядом с ним. Папашу-то кто порезал? Я? А может, Пушкин? Мы с Александром Сергеевичем тут. Каким боком к его художествам? Если б не та монета, никто никого не порезал бы. Так же угрюмо продолжил он.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 «Могу тебя огорчить, Вова», – сказал ему я. «Ты бы эту монету продать не смог бы ни за 200, ни за 100». «Это почему?» «Кинули бы тебя при сделке стопудово, или совсем уж копейки какие-нибудь предложили». «И еще. Если ты не знал, то сообщаю тебе дополнительно. За спекуляцию драгметаллами статья есть. До трех лет лишения свободы с конфискацией».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 В конце концов, я же не троечник какой-то, напомнил я. Они там не кота в мешке покупают, а потенциального медалиста и призёра районных и областных олимпиад. Я же призовые места там занимал. Было такое, призналась мать. В четвёртом и в седьмом классах первое место в районе по математике. И в восьмом классе второе место по физике, напомнил я. И продолжил перечислять свои заслуги. И ещё я в спортивную секцию сегодня записался. Да ты что, удивился отец, в хоккейную? Неа, в теннисную. У нас на Торпедо отличные теннисные корты построили. Спорт уж очень непопулярный в СССР, напомнил отец. Хоть бы в футбол, что ли, пошёл ли в лыжи. Вот если с теннисом не получится, тогда подумаю и о футболе. И на этом наш разговор завял сам собой. а ночью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 И он с грохотом припечатал этот дубль к жестяному листу, покрывающему поверхность стола. Я выставил 1.6 и уступил ход Павлику. «А знаете, почему эта игра называется домино?» «Не знаем, расскажи», – ответил пионер, выставив баян 6.6. Игру эту привезли из Китая венецианские купцы, а назвали ее По первому варианту от латинского слова «dominus», что означает «господин». Но ну, тот, кто выиграл, тот и «господин» значит, а по второму – от одежд монахов-доминиканцев. Они все в черно-белых рясах ходили, и игра это им очень понравилась. «И откуда ты это знаешь?» – спросил Ильич, припечатывая колбасу пули дублем 4-4. «Книжки иногда умные, читаю, нашелся я».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 А это чтобы тебе служба медом не казалась, ответил Ильич, а то вдруг покажется. А пионер Павлик дополнил. Это фроловить гнида меня на зону упек в 38 -м. И за что он тебя упек, решил почему-то уточнить я. За то, что я японский шпион. Блин, где моя родная деревня Чибаниха и где Япония? Хотя бы подумал.